Нож. Это больше напоминало фундамент на стройплощадке, чем бассейн. Два огромных котлована были вырыты в земле и обложены большими каменными блоками. Громадная водяная мельница качала воду из родника, и она лилась потоком через жёлоб. Некоторые мальчики старшего возраста, держась за жёлоб, направляли воду сначала в бассейн, где плавали девочки, и затем на младших мальчишек, которых они отталкивали, чтобы самим стоять под потоком. Младшие дети плескались обнаженными, а старшие плавали в нижнем белье. А нож стояла в бассейне для девочек, подоткнув платье и спрятав волосы под косынку. Было жарко, но не настолько, чтобы кожа обгорела на солнце. На руках девушка держала двухлетнего декрана, которого оставили на ступеньках приюта после того, как его мать умерла от родильной горячки. Опустив его в воду, она подбрасывала его высоко в воздух. Малыш сучил тоненькими ножками и и захлебывался от смеха. Девочки визжали, а мальчики кричали. «Андраник, постарайся не утопить брата и оставь немного воды в...» По воде прошла рябь от первого осеннего ветра, который прорвался сквозь жару и резвился между стенками бассейна. Ануш обернулась и посмотрела на группу детей, сидящих на стульях в тени, отбрасываемой главным зданием. Это были сироты, больные туберкулезом дети, ануш. которые размещались в отдельном крыле и не могли плавать с остальными. Этих детей с каждой неделей становилось всё меньше. Их надежды на выздоровление были весьма зыбкими. Когда она ж только начала работать в приюте, именно к этим детям она больше всего привязалась. Но последние несколько недель матрона запрещала ей общаться с ними. Ты не уедешь в Америку, если заразишься туберкулёзом. Америка. Ей казалось, что она поедет туда в любом случае. Вдруг в бассейнах воцарилась тишина. Девочки сгрудились в кучке, а мальчишки застыли у жолоба. Все смотрели в сторону главного корпуса и на дорогу, ведущую к входной двери. Ануш посмотрела туда же и увидела, что к ним приближается незнакомец. Его лица не было видно, солнце светило мужчине в спину. Но вот он вышел на свет. Он был не очень высокого роста, одет в лёгкий серый летний костюм и шёл заметно хромая. Маленькая девочка вцепилась в юбку онож, но девушка этого не заметила. Человек, который приближался к ней, выглядел как старший брат или дядя мужчины, которого она помнила. Он шёл, не опираясь на трость, но было заметно, что каждый шаг даётся ему с трудом. Его когда-то густые тёмные волосы поредели и поседели на висках, а цвет кожи был как у человека, проводящего слишком много времени в помещении. Джахан постарел, Война наложила отпечаток на его лицо. Возьми дикрана Хари, сказала Ануш, передав ребёнка старшей девочке. И попроси мальчиков освободить бассейны. Опустив подол юбки, девушка подошла к краю бассейна, и Джахан протянул ей руку, чтобы помочь выбраться. Мы можем куда-то пойти. Они обошли бассейны и направились в дальний конец территории больницы, сопровождаемые пристальными любопытными детскими взглядами. Английский сад, который был раньше разбит за женским монастырём, был запущен, но ближе к воротам виднелись грядки с овощами. Мужчина и женщина шли по дороге, направляясь к садовой скамейке, наполовину скрытой кустами. "Ты не изменилась", сказал он, когда они сели. "Изменилась, впрочем, как и ты". "Я изменился не в лучшую сторону", улыбнулся Джахан. "Я буду лысым, как и мой отец, и, конечно, это Он задрал штанину, показывая свою искусственную ногу. Металл был цвета старого мыла и тускло поблескивал на солнце. Это результат падения? Ещё и мурзабей помог. Имя повисло в воздухе между ними. Я не знал, что ты выжила. Один из моих людей, сопровождавших караван, сказал, что в живых никто не остался. Твой друг знал, лейтенант. Ахмета убили в Галиполе. Солнце садилось за здание, сгущались тени. Со стороны бассейна доносился детский смех, и было слышно, как по желобу льётся вода. Наверное, мне следует сказать, что я сожалею, тихо отозвалась Ануш. Джахан посмотрел на неё. Меня приютил его дядя. Без него меня здесь не было бы, добавила девушка. Джахан кивнул, наклонился и уперев локти в колени, уставился себе под ноги. Ты забыла обуться, сказал он. Ануш взглянула на свои ноги. К влажным подошвам прилипли грязь и листья. Девушка задвинула ноги под скамейку. Ветер разгулялся. Он свистел в воротах и поскрипывал ржавыми петлями. Она задрожала. Вот. Джахан снял пиджак и накинул девушке на плечи. На мгновение его рука коснулась её плеча. Лицо Ануш было так близко. Джахан начал было что-то говорить. но умолк. «Ты теперь не в форме. Я больше не служу в армии. А чем ты занимаешься?» Джохан выпрямился и немного расслабился. От цветы мха цвета яри-медянки окрашивали его белую рубашку в зеленоватые тона. «Я управляю кожевиной фабрикой отца. Не очень успешно, но все равно больше некому этим заняться». «Значит, ты бизнесмен?» «Это очень громко сказано». Я явно не такой хороший управленец, как мой отец. Джахан посмотрел на девушку. Ну а ты? В лагере мне сказали, что ты работаешь медсестрой. Я помогаю беженцам и детям, которые живут в лагере. Он посмотрел на здание больницы, на бельё, развешанное во дворе. На стенах облупилась краска, два верхних окна были разбиты. Ануш наблюдала за Джаханом. Его профиль был таким же, каким она его запомнила. Почему ты не отвечал на мои письма, спросила девушка. Поверь мне, Ануш, я не получал их. Тогда как ты нашёл меня? С помощью Армина. Я написал ему, и он ответил, что ты всё ещё в Бейруте. Когда я сошёл с корабля, сразу же пошёл в лагерь беженцев, и там мне сказали, что искать тебя надо в приюте. Джахан улыбнулся. Меня не удивило, что я нашёл тебя возле моря. Она вспомнила Трапезунд. Зелёно-голубые воды Чёрного моря. Девушка представила бухту и двух людей, которыми они когда-то были. "Ануш, продолжал Джахан, я встретился с матроной Нортон и кое-что предпринял. Мне не нужны твои деньги. Это не то, что ты, если бы ты читал мои письма, то понял бы, что лично мне от тебя ничего не нужно. У меня готовы документы для отъезда в Америку, и я уеду, как только получу билет." Если ты только меня, единственное моё желание найти мою дочь. Если ты скажешь мне, где живут Стюарты, и я ничего не слышала о Стюартах. Ну а ну ж, пожалуйста, послушай меня. Со стороны бассейна раздался пронзительный крик, сопровождаемый истеричным возгласом. Дикран. Ануш побежала напрямую к тому месту, где дети столпились возле раненого ребёнка, а оставшиеся у скамьет Джахан выкрикивали Йоиме. Декран был напуган, из ранки на лбу обильно шла кровь. Хари вся в слезах объяснила, что малыш извивался у нее в руках, упал и поранился о железный желоб. Ануш качала ребенка на коленях, пока доктор Алтунян зашивал рану. «Останется маленький шрам», — сказал он, — «но все быстро заживет». Некоторое время спустя она сидела у кровати ребенка, ожидая, пока он уснет. Ануш думала уже не о маленьком мальчике, а о разговоре с Джоханом. Глаза декрана закрылись, девушка выскользнула из комнаты, прошла по коридору к выходу, затем направилась в сад. Бассейны были пусты. Ануш пошла по тропинке, ведущей к скамейке. Она уже была завалена опадающими листьями. Ветер гремел воротами. Джахан давно ушёл. Аршак ждал её возле больницы. Он сказал, что её ждёт матрона в своём кабинете. Она велела Ануш явиться немедленно. Поднимаясь по ступенькам, она уж готовилась принять на себя волну гнева управляющей. Ребёнок, за которого она отвечала, пострадал. Она должна была лучше за ним следить. Но подходя к кабинету матроны, девушка поняла, что не чувствует вообще ничего. Встречу с Джаханом она представляла на протяжении долгого времени. Всё, что она скажет, всё, что услышит, как выплеснет словами всю боль разлуки. Всю радость и счастье, которые она хотела бы разделить с ним. Как это прикоснуться к нему вновь, ощутить запах его волос, кожи, одежды, почувствовать прикосновение его рук, вспомнить, как это заниматься с ним любовью. Но мужчина, которого она знала, погиб на войне, а вместо него приехал турецкий бизнесмен, человек, который хотел ослабить укор совести с помощью денег. От невесёлых мыслей Ануш отвлёк лай собаки, доносившийся не как обычно со двора, а откуда-то изнутри здания. Девушка поняла, что Пятнышко каким-то образом освободился, умудрился добраться до кабинета матроны и теперь заливается там. Боясь того, что она может обнаружить, Ануш остановилась перед дверью. Чуть приоткрыв её, она увидела, что матрона стоит у стола, улыбается и хлопает в ладоши. Открыв дверь шире, Ануш увидела Пятнышко. Плюсик стоя на задних лапах, выпрашивал еду, но он смотрел не на хозяйку. Внимание его привлёк кто-то другой, кто-то державший в маленьких ручках кусок хлеба на радость собаке. Ануш полностью открыла дверь. Пятнышко схватил кусок хлеба, опустился на все четыре лапы и начал есть. К ней повернулась маленькая улыбающаяся селичка, малышка лет 5 с шелковистыми чёрными волосами, собранными в хвост. очень светлой кожей, практически молочно-белой, и с миящими секарыми глазами, совсем как у её отца.